Леонид Могилев. «Пес и его поводырь». Роман. СПБ. Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации Союза писателей России. 2013 год. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.